Глава 125. Кальмар вечерний, блаженный кальмар. Примечание. Аллюзия на строку из песни «Еда вечерняя», которую поет черепаха Квази в Алисе в Стране Чудес. Еда вечерняя, блаженная еда. Чарлстон. Королевская колония. Южная Каролина. Тем вечером лорд Джон и его племянница Доти, Ужинали в небольшой таверне на берегу, где воздух пропитался запахами рыбы, угрей в винном соусе и кальмаров, которых здесь запекали целиком в хрустящей панировке из кукурузной муки. С удовольствием, сделав глубокий вдох, Джон усадил Дотти на табурет и сам сел рядом, наслаждаясь трудным кулинарным выбором. «В такой момент человек с уверенностью представляет, что может съесть все блюда в заведении», сказал он племяннице. «И его не волнует тот факт, что желудок не безграничен и придётся что-то выбирать». Доти хоть и неуверенно, тоже принюхалась. К рыбным ароматам теперь примешивался запах свежеиспечённого хлеба. Служанка подала большую буханку и масло на тарелке с узором в виде четырёхлистного клевера в соответствии с названием таверны. «Ой, как пахнет!» Доти вся засветилась. «Можно мне тоже? И ещё бокал сидра?» Джон с радостью наблюдал, как голодная Дотти откусывает хлеб и вдыхает аромат напитка, превосходящий даже кальмара, которого он в итоге заказал, вынужденный что-то выбрать. Правда, перед ним Джон съел еще десяток свежеочищенных устриц. Дотти взяла запеченного хека, но пока не ела, а лишь ковыряла его. «Днем, когда то отдыхала, я ходил на пристани», — сказал Джон отрывая ломоть хлеба, чтобы обмакнуть его в соус из хрена с устричным рассолом. Поспрашивал кое-кого. Нашлась парочка человек с лодками, и они не прочь быстренько свозить нас в саванну. «Насколько быстро?» — с опаской уточнила Дотти. «По воде до города чуть больше ста миль», — Джон пожал плечами, стараясь держаться как можно более непринужденно. «С попутным ветром и хорошей погодой займет дня два». Дотти бросила скептический взгляд на закрытые ставнями окна таверны, которые дрожали от порывов ветра и дождя. «Сейчас октябрь, дядя Джон, а в октябре погода обычно непредсказуема». «Откуда ты знаешь?» «Мадам, можно ещё уксуса к кальмару?» Обратился он к жене хозяина и так кивнула. «Откуда ты знаешь?» — повторил Джон свой вопрос. «Сын нашей домовладелицы рыбак. И муж тоже». Он умер в прошлом октябре. Попал в шторм. С сочувствием добавила Дотти и засунула в рот последний кусочек хлеба. Тебе обычно не свойственна подобная осторожность, заметил Джон. Ему принесли уксус, которым он теперь поливал хрустящих кальмаров. Божественно, сказал он, пережевывая. Попробуй. Он наколол одного на вилку и подал племяннице. Верно. Ну и... Дотти смотрела на кальмара без особого интереса. «Сколько займёт путешествие по суше?» «Дня 4 Опять же, при хорошей погоде». Она вздохнула, поднесла вилку с кальмаром ко рту и, немного помедлив, откусила его с видом римского гладиатора, готового сразиться с крокодилом, после чего сразу побелела. «Дотти!» Джон вскочил, опрокинув табурет, и поймал едва не свалившуюся на пол девушку. «Фу!» — наконец вымолвила она и с позывом к рвоте бросилась на улицу. Джон подоспел вовремя, чтобы подержать ее голову, пока Дотти избавлялась от хлеба, сидра и непрожеванного кальмара. «Прости», — сказала она через некоторое время, когда Джон вынес ей кружку и влажную тряпочку. Дотти прижималась к наиболее защищенной от дождя стене таверны. Цвет лица девушки, закутавшейся в его накидку, напоминал пропавший пудинг на сале. «Это так некрасиво с моей стороны!» «Не переживай», — доброжелательно ответил Джон. «То же самое случалось со всеми твоими братьями. Только, думаю, по другой причине. И давно ты узнала, что беременна?» «Удостоверилась в этом пять минут назад». Шумно сглотнув, Дотти вздрогнула. «Господи!» В жизни больше не притронусь к каймару. «Ты их раньше не пробовала?» «Нет, даже видеть их больше не хочу». «Чёрт, во рту теперь привкус рвоты». Джон подал ей кружку пива. «Прополощи рот», — сознанием дела сказал он. «Остальное выпей, чтобы желудок успокоился». Дотти недоверчиво посмотрела на него, но послушалась. После выпитого её лицо всё ещё было бледным, однако выглядела она лучше. «Вот и хорошо. Вряд ли ты захочешь возвращаться туда. Сейчас я расплачусь и пойдём домой». Джон попросил хозяйку завернуть с собой остатки их ужина. Он был так голоден, что не откажется и от остывшего жареного кальмара. И по дороге крепко прижимал свёрток к себе, чтобы не выронить на ветру. «Ты действительно не знала?» — поинтересовался он. «Странное дело. Некоторые женщины утверждают, что чувствуют в себе новую жизнь с самых первых мгновений. Другие же остаются в неведении чуть ли не до самых родов, как бы невероятно это ни звучало». Доти засмеялась. На холодном ветру ее щеки покраснели. Джон был рад видеть, что ей стало лучше. «И что? Многие женщины обсуждают с тобой такие интимные подробности, дядя Джон. Это как-то необычно». «Видимо, я привлекаю необычных женщин», — с иронией заметил он. «А у меня такое лицо, что люди просто сами всё выкладывают. В другую эпоху я мог бы стать... исповедником. Или как это называется? Но вернёмся к нашей теме». Джон взял племянницу под локоть, чтобы та обошла большую кучу лошадиного навоза. «Теперь, когда ты точно знаешь, что же нам предпринять?» «Сомневаюсь, что нужно что-то предпринимать в ближайшие восемь месяцев», — ответила Дотти. «Ты знаешь, о чём я. Вряд ли ты намерена жить в Чарстоне до самых родов. Может, хочешь вернуться в филадельфию Или Нью-Джерси? Или куда там ещё жизнь забросит Дензела? Есть и другой вариант. Поедем в Саванну и поживём какое-то время там. Хотя...» Ему в голову пришла ещё одна мысль, и Джон серьёзно посмотрел на Дотти. «Тебе не хочется домой? В смысле, в Англию? К твоей матери?» От неожиданности во взгляде Дотти появилась такая тоска, что у Джона сжалось сердце. Племянница отвела глаза и поморгала, смахивая слёзы. А затем уверенно ответила. «Нет, я хочу быть с Дензелом». К тому же он умеет принимать роды. Дотти сумела выдавить улыбку. Его брат служит акушером у королевы. Они с Дэнни вместе учились какое-то время. Что ж, это очень поможет, усмехнулся Грей. Он и сам однажды принимал роды. Абсолютно против своей воли. И ему до сих пор снились об этом кошмары. Ну и хорошо, что Дотти не желает возвращаться в Англию. Джон предложил такой вариант, не подумав плыть туда сейчас опасно, учитывая вступление Франции в войну. «Думаю, нам лучше поехать в Саванну», — сказала Дотти. «Мы подобрались так близко, и если супруга Бенна действительно там, ей, возможно, нужна наша помощь, верно?» «Да», — неохотно согласился Грей. «Таковы семейные обязанности». В конце концов, есть только одна альтернатива путешествию с беременной Доти поселиться в Чарлстоне на ближайшие восемь месяцев. И всё же, если племянница будет рожать здесь, ответственность за поиск акушерок и сиделок ляжет на его плечи, а затем придётся перевозить и её, и ребёнка. «Нет», — уже увереннее сказал Джон. Если это амарант и правда существует, пусть потерпит еще немного. Я везу тебя обратно в Нью-Йорк.